Но меня потрясли портреты неясного положника в единственно правильного научного мировоззрения, даже не Иисус Христос, хотя он в этой компании выглядел не совсем своим. А лицо, запечатлённое на среднем портрете. Этот бородатый человек В просторной армейской робе с маршальскими погонами и слегка распахнутым воротом был похож. Но на кого бы вы подумали? Да-да, всё на того же Лёшку Букошова, с которым я пил пиво в английском парке.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 легушиного цвета. Какая-то странная комбинация бронетранспортёра с паровозом. Во всяком случае, передвигались они, вероятно, с помощью пара, густые клубы которого врывались из расположенной на носу трубы. Как только бронетранспортёр остановились между нами и перекошенным илом из откинутых люков один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные с короткими о автоматами и в коротких штанишках. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолёта, направив на него стволы своего оружия. Как раз в это время закрипело радио, и Хейрольд Шмиц сообщил, что московские власти трапа так и не нашли. И пассажирам придётся воспользоваться аварийной верёвочной лестницей, за что он, капитан корабля, ты мне и экипажу, и всей компании Люфтганзы приносит свои глубочайшие извинения. Впрочем, людям уже так не терпелось покинуть аппарат, что они готовы были спускаться не то что по верёвочной лестнице, а даже и просто по верёвке. Тем более, что портреты, как я заметил, никого, кроме меня, несколько не взволновали. Очередь стала продвигаться вперёд. Я схватил свой дипломат и оказался последним в очереди. Предпоследним был мой юный сосед. В открытые люка 200 RDS и устало улыбаясь, желали пассажирам счастливого времяпрепровождения и напоминали, что обратный рейс состоится ровно через месяц. Откровенно говоря, я очень волновался, не знаю, что ждёт меня там внизу. Поэтому, поравнявшись с одной из стёрдасс, я спросил её: "Не может ли она выдать мне ещё пару бутылчек Смирнов и Ширакова?" Открыв рот, показал, что там всё горит. Она сначала не поняла, а когда поняла, довольно холодно объяснили, что компания обслуживает пассажиров только во время полёта, а полёт закончен. Я опять открывал рот, хлопал себя по груди и словами и знаками объяснял, что очень нужно, поскольку имею небольшой кофф смерце, то есть головную боль, но она к моим объяснениям осталась равнодушной, как природа. Между тем, пока я объяснялся, остальные пассажиры уже покинули самолёт.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 Пассажиры, спустившиеся до меня, стояли, окружённые плотным кольцом военных, направивших на них автоматы. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть не вталкивали в один из бронетранспортёров. "Давай, давай, поживее!" покрикивал кренастый офицер с четырьмя звёздочками на погонах, видимо, капитан. Машины скрипели, похцоела, заглатывая пассажиров.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 И двинулся к выходу, чтобы спускаться. Когда услышал внизу фразу меня удивившую: "Ромазаев!" крикнул капитан. "Писателя не трогай. Он не наш." "Слушаюсь", отозвался Ромазаев и мимо меня сгинул вниз на лету, перебирая перекладины верёвочной лестницы. Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Ромазаев и его командир вскочили в плюющуюся пара машину, и она отвалила до фрезки тревожный гудок. Не понимаешь, что происходит. Я оглянулся на Стьюардессу, та улыбнулась и вдруг быстро протянула мне позырёк смирнов. "Данкишон", сказал я и хотел было сразу расспросить, полученное. Но вдруг увидел, что внизу появилась новая группа военных: трое мужчин и две женщины.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 Помоложее была всего лишь капитаном, один из генералов был ведьмо духовного звания. На нём была тёмная, но очень короткая до колен риаса с ламфасами в нижней части, на голове монашеский клобук тоже с большим козырьком, а на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке. У женщины генерала были лампасы на юбке, но в целом форма её особого удивления не вызывала. У генералов на груди было много орденов, а у женщины капитана всего две какие-то медали, видимо. Они были очень коротко подстрижены, потому что даже у женщин волосы из-под кепок не выбивались.